Когда на другой день Элвис вошел в студию в узких брюках, ладно обрисовавших подтянутую фигуру и яркой шелковой рубашке, его появление привлекло внимание всей группы. Выглядел Элвис действительно великолепно. Волосы, окрашенные в черный цвет, с новой стрижкой, были тщательно уложены. Высокие манжеты подчеркивали запястья, визуально делая их тоньше. Завершали образ пара перстней, и браслет на правой руке. По студии прокатился одобрительный гул. Женщины, не скрываясь, рассматривали его с явным интересом от каблуков до макушки и начали перешептываться. На мужских лицах отразились похожие эмоции. Даже в аппаратной наметилось какое-то движение. Вельцев поставил гитару вертикально на пол между ног и опустил подбородок на головку грифа. Джордж Стедом Приподнялись над микшерным пультом. Альнов улыбался, широко и откровенно скрестив руки поверх крышки рояля. Элвис почувствовал, что смущается под направленными на него взглядами. Он остановился у своего места, положил руки на бедра и склонил голову, пытаясь сдержать смех. «Да-да, я знаю. Большое спасибо. Я передам Марджи, что вам понравилось». Сел, поправил микрофон безо всякой надобности, и в итоге сам заулыбался в ответ. Группа зашумела уже вполне ощутимо, и когда стало понемногу успокаиваться, Элвис попросил их всех. «Ладно, может быть, мы все-таки поработаем?» Против этого никто не возражал. Несколько минут потратили, чтобы собраться, но настрой был задан верный. Элвиса с музыкальным сопровождением записали в отведенные полтора часа. Вместо дневной сессии Вадим хотел увести Пресли к хореографу, но тот настоял на своем и вернулся в студию. Отобрал с Джорджем лучшие дубли, пока певцы с музыкантами под руководством Альнова разучивали партии бэк-вокала. Присутствовал при записи подпевки, снова лично определил, какие из попыток наиболее удачны, и ушел к Дейлу в танцевальный класс только вечером, как это и планировалось. В его отсутствие Дмитрий и Джордж Занимались аранжировкой. Очередные сутки промелькнули в том же режиме и с равноценным успехом. А еще на следующие, по мнению Стивенса, Элвис был к этому готов, в павильоне сняли первый клип. Таким образом, лишь неделю спустя, с момента встречи в Нэшвилле, было запущено видеопроизводство, а в Нью-Йорке лежала половина альбома. Зато на седьмой песне застряли на три дня. Именно тогда Элвис чуть не сорвал. Всю запись.